ПЛЕМЯННИК ГОСПОДИНА По разбитой колесами телег и паровых машин дороги уныло плелась колонна узников. Впереди и сзади колонны горцевали два всадника, вооруженные мечами и длинными пиками. Оба были одеты в форму внутренней службы с фиолетовыми вставками в широких воротниках стеганных дуплетов. Скованные одной цепью из сверхпрочной стали Наглобритые, грязные узники шли в затылок друг другу, безучастные ко всему. Было грустно осознавать, насколько общая судьба может сделать людей так поразительно похожими друг на друга. Но один из узников всё-таки отличался от других. На плечах у этого высокого и очень худого мужчины сидел давно не стриженный разоващёки мальчишка. Раз, два. Раз, два. Шиталон размахивал руками в ритм шагам узников. Привлечённые необычным зрелищем из соседней деревни набежала детвора. Они заметили мальчишку, принялись дразнить его, плеваться и строить рожи. "Сейчас прибью!" заорал на них старший конвоир, вытащил плётку, и испуганные дети с визгом припустили домой. Это короткое происшествие не вызвало никакой реакции среди узников. Они продолжали плестись безучастные ко всему. Как будто заключение под стражу лишило их не только свободы, но и души. Только мальчишка на плечах у высокого сердился и грозил кулаком вслед обидчикам. Вдруг раздался шум мотора, и из-за поворота на полной скорости вывернул открытый пароммобиль. Пассажиров трясло и бросало в разные стороны, но, судя по всему, им это совершенно не мешало, а наоборот, веселило. Один из них взмахнул рукой, и с пароммобиля вылетела пустая бутылка, кувыркнувшись в воздухе несколько раз, Бутылка ударилась о камень и разлетелась на куски испугав лошадь заднего конвоира. Тот изменился в лице, схватился за рукоятку меча, но старший остановил его. Подожди, это вроде И он не ошибся. На переднем сиденье высидал племянник первого управленца, Эдвард Перонский собственной персоной. Паромашина пронзительно скрипнув в тормозами затормозила. Вы что-то хотели сказать, уважаемые? Угрожающе спросил Эдвард у конвоиров. Старший конвоир пробормотал без особого энтузиазма: "Извините, сразу не узнали". Племянник первого управлянца неожиданно заулыбался. "Как тебя зовут? Гэдолд, Ваша Светлость. Ты знаешь, что сегодня за день?" Гэдолд. Старший охранник вопросительно посмотрел на напарника, но тот недвуменно пожал плечами. "Нет, Ваша Светлость, не знаю." Равно месяц тому назад родилась наследница моего дяди, Ниона Перонская, и сегодня она была представлена двору и друзьям его Светлости. По этому случаю объявлено помилование преступникам второй линии, судя по цвету шейников, на ваших подопечных. Они попадают под эту амнистию. Племянник первого управленца обвёл глазами Ширенгу. Поэтому я повелеваю освободить этих несчастных. Старший охранник спешил «Ваша светлость! У меня приказ!» «Дай-ка мне его!» Всадник вытащил из-за пазухи помятую бумагу и протянул Эдварду. «Всех освобождаю!» Размашисто написал поперек листа племянник первого управленца, подписал Эдвард Перронский и сунул бумагу в руку старшему охраннику. «Поехали!» — бросил он водителю. Машина, выбросив в клуб пара, тронулась с места. «Ну же, дружище, освобождайте!» "Произнёс настойчиво Эдвард. Младший конвоир тихо выругался и принялся срезать кожаные ошейники с шеи ошеломлённых заключённых. Высокий мужчина с мальчишкой на плечах мчался по лесу, куда глаза глядят, не оглядываясь и не останавливаясь ни на секунду. Мальчишку трясло и бросало в разные стороны, но он стойко переносил это нелёгкое испытание. Наконец мужчина выбился из сил и остановился. Слез с трудом выговорил он: Мальчишка молча спал с него и стал рядом как маленький солдатик. Мужчина вытащил из-за пояса кожаный мешочек, открыл костяную пробку и брызнул в рот струйкой воды. Ты понимаешь, что сейчас произошло, Ной? спросил он, немного отдышавшись. Мальчишка отрицательно помотал головой. Мы свободны, Ной. Мы свободны. В его из глаз выступили слёзы. Бедный мой мальчик. Откуда тебе знать, что такое свобода, если ты с рождения смотришь на мир с высоты моих плеч и ничего не видел, кроме лагеря и ненавистных охранников? Мущина привычным движением посадил мальчишку себе на плечи. Ничего. Я позабочусь о тебе. Сейчас всё будет по-другому.